Глава 35. Мы были единственными живыми существами в подземном мире. Порой ветер стихал, и глубокая тишина пустыни воцарялась и на море, и на бесплодных скалах. Я старался проникнуть взглядом сквозь туманную даль и разорвать завесу, прикрывшую таинственную линию горизонта. Тысячи вопросов готовы были слететь с моих губ. Где кончается море? Куда оно ведет? Жюль Верн. Путешествие к центру земли. Женатан Тувье читал эту книгу перед пятым классом школы. Она была рекомендована по теме «Расскажите о путешествии, которое вы хотели бы совершить». Крик в ночи. Ужасающий крик. Я резко сел, выдернутый из сна. У Фариды был тот же рефлекс, что и у меня. Он тоже сразу поднялся. За палаткой часто мигал огонек. Я повернулся налево и потрогал спальник Мишеля. Он был пуст. «Женатан! Женатан! Иди скорее!» Мишель орал так, словно увидел дьявола. Я в панике выскочил из мешка и оделся вчетверо быстрее, чем обычно. Наскоро натянув куртку, болтавшуюся вместе с цепью у меня на запястье, и кое-как обувшись, я вылетел из палатки в направлении голоса. Полуодетый Фарид, кашляя в одних носках, несся за мной следом. Мишель стоял на краю расщелины. К груди он прижимал огромный камень и под тяжестью его тело выгнулось дугой. У его ног стояла наша кастрюля, завернутая в два грязных полотенца, фонарь и баллончик с ацетиленом. На мгновение он повернул к нам искаженное гримасое лицо. «Там! Я там видел! Надо его раздавить! Убить!» Голос его дрожал. Тяжелый камень на груди не давал говорить. Я подбежал, запыхавшись, сонное оцепенение меня еще не отпустило, и мозг силился понять, что к чему. На ум сразу пришел образ чудища из ночного кошмара. Позади меня, дрожащий от холода, Фарид натягивал брюки. Я подбежал к Мишелю и встал у самого края пропасти. Ледяной ветер трепал мои волосы и проникал под свитер. «Что? Что такое ты там увидел?» «Как ты падаешь?» Резкий толчок в спину бросил меня вперед. Сердце подпрыгнуло, пальцы пытались уцепиться за противоположный край расселины, которая меня буквально всасывала. От шока мне показалось, что у меня оторвалась рука. Тело мое сильно ударилось о стенку, в левом виске как-то странно шумело. Оглушенный я застонал и открыл глаза. Цепь удержала меня, и я болтался в воздухе в двух метрах от края расселины. Сквозь завывание ветра сверху явственно доносился шум борьбы, глухие удары, потом хрип и звук падающего тела. Потом все стихло. Я висел в пустоте. Ветер свистел в ушах, добираясь до самых внутренностей. Здесь внизу было так темно, что я не различал даже собственных ботинок. Я стиснул зубы. Железный браслет цепи нестерпимо больно впивался в руку. Мне удалось ухватиться за цепь, подняв левую руку, но подтянуться наверх было невозможно. Для этого надо было перехватить правой рукой повыше, но мне не хватало слабины веревки, цепь слишком натянулась. Морщась от боли, я силился нащупать хоть одну зацепку на скале, но скала была гладкая и скользкой, и мои ноги впустую месили воздух. И я не переставая твердил себе, что могу упасть, умереть, Орал от страха и злости и, наверное, впервые умолял вбитый в скалу кол не выскочить. Вдруг резкий рывок отбросил меня еще на метр вниз. Снова полоснула сильная боль в плече. Я барахтался в воздухе, попав за подню собственного веса. Теперь опускалась чуть плавнее, брюки мои терлись о скалу, и мне приходилось отталкиваться ногами, чтобы не ободраться о стену. Смотреть вниз я не мог. Там была полная чернота, пропасть, и казалось, что бесконечно падаешь куда-то в темноту. «Мишель! Прекрати!» Я вздрогнул. Мои ботинки коснулись твердой поверхности. Измученное тело медленно опустилось на крошечный карниз, и, сжимавшая руку, цепь, наконец, ослабла. Весь превратившись в боль, я массировал плечо. У меня было такое ощущение, что мне в дельтовидную мышцу Воткнули раскаленный до меч и вытянули все сухожилия. Сверху, метрах в семи-восьми от меня, пробивался луч желтоватого света. Отсюда казалось, что он находится на другом конце вселенной. «А теперь ты посмотришь, что в мешке!» Голос Мишеля гулко раскатился по подземелью. Я еле различал его поганую маску, свесившуюся с края расщелины. «Что ты сделал с Фаридом?» «О нем не беспокойся! Мешок я сказал!» Вжавшись в скалу, я посмотрел вниз. Сверток, узлами завязанный по краям, лежал в двух шагах от меня, у самого края дыры, уходящей вниз. меня задрожали ноги, и захотелось опуститься на колени, но цепь не давала. «Ослабь цепь!» Мишель исчез, и цепь ослабла. Тогда я понял, что тяжелый валун был ему нужен, чтобы контролировать мое падение в расселину. Несомненно, он прокатывал его по звеньям цепи, и таким образом я не расшибся о карниз. Кончиками пальцев я зацепил мешок и подтянул к себе. Ветер свистел в дыре. В жизни не видел я такого ужасного места. «Я взял мешок, а теперь подними меня!» «Сначала скажи, что там внутри!» Вдобавок к тому, что я совсем заледенел, Мне еще приходилось перекрикивать свист ветра, в то время как Мишель говорил нормальным голосом. Я подышал на застывшие пальцы и развязал двойной узел. Стараясь держать мешок так, чтобы Мишелю не было видно, я чуть раздвинул полиэтилен. Стиснув зубы, я быстро заглянул внутрь. — О, Господи! Фарид! Подавленный, я снова завязал узлы. — Ну и? Что там такое? Я накрепко привязал мешок к правой лодыжке. «Если хочешь узнать, сначала подними меня!» Ветер обжигал мне уши и пробирал до костей. Я отважился заглянуть вниз, в очрево Вселенной. Там ничего не было. И тут я почувствовал за спиной какое-то движение. Быстро обернувшись, я увидел совсем близко от себя беловатое существо без глаз, длиной сантиметров двадцать, с липкими лапками, похожими на носки лыж. Это была саламандра. Она мне напомнила личинку гигантской ящерицы, и она явно меня рассматривала. Вдруг она повернулась и быстро-быстро принялась молотить по воздуху хвостом. В углублении скалы я с трудом различил кучку прозрачных шариков. Яйца. Отважная самка защищала свою кладку и свою территорию. Так вот, что за движение я раньше замечал на скале. Это была она, саламандра. получалось что пропасть жила своей жизнью и нашептывала нам свои секреты. Пауки, саламандры, хрупкие нити плесени, которые возникали и множились на мокрых полотенцах. Сколько же еще невидимых существ гнездится в этой расселении? Внезапно моя цепь натянулась, и я быстро перехватил ее свободной рукой. Теперь мне было не до я надеялся только на то, что Мишель найдет способ меня вытащить. Саламандра осталась в своем и реальном мире, а я потихоньку начал двигаться наверх, при каждом рывке набирая сантиметров пятьдесят высоты и долго оставаясь на одном уровне между рывками. Думаю, Мишель использовал валун для блокировки цепи, и это давало ему возможность передохнуть. Мышцы у меня одеревенели, кисти рук жгло, как огнем. Не знаю, сколько времени я продержался, прежде чем сдаться на волю силы тяжести. Свет стал ярче, Сверху послышались звуки. Наконец показался край расселенный. Я уцепился за него и с царапинами пальцами, подтянулся и вместе с последним рывком оказался на четвереньках, задыхаясь и упершись ладонями в землю. Слева от меня распростерся бесчувственный Фарид. У него на виске вспухла огромная гематома. Когда я поднял глаза, надо мной стоял Мишель, подняв над головой кастрюлю. Глухой удар и полная пустота.